Мы можем прибавить к этому списку, иллюстрирующему дружбу, два новых имени с тем большим основанием, что Вильгельм в компании с Фрицем проел полученное им наследство совершенно так же, как Фриц в компании с Вильгельмом Протил свое, впрочем, не только проел, но и прокурил, отдав должное всем известным сортам табака. Как это ни странно, оба друга прокутили наследство, Страсбургских пивных самым глупым, самым пошлым образом, с фигурантками Страсбургского театра и эльзасскими девицами, которые уже давно растратили отпущенные им от Бога скромные дары. И каждое утро наши кутилы убеждали друг друга, пора это бросить, взяться за ум, пока у нас еще что-то осталось. Ладно, давай еще сегодня, — говорил Фриц, — а завтра, ну, завтра... Укутил завтра всегда робко отступает под напором своего предшественника, хвастливого, вояки, сегодня. Сегодня это капитан старинных комедий, а завтра Пьеро наших фантомим. Капитан старинных комедий один из персонажей итальянской комедии Масок, самоуверенный хвастун на словах и трус на деле. В 16-17 веках Итальянские комедии пользовались большим успехом во Франции. Разменяв последний тысячный билет, наши друзья купили места в почтово-пассажирской конторе дилижансов, известных под названием «Королевских», и отправились в Париж, где поселились под самой крышей в гостинице «Рейн», которая помещалась на улице Майль и принадлежала некоему графу, служившему прежде старшим кельнером у Гедеона Бруннера, И Фриц поступил на 600 франков в банкирскую контору братьев Келлер, куда его определил граф. Граф, хозяин гостиницы «Рейн», был братом знаменитого портного графа. Портной взял Вильгельма в бухгалтеры. Граф пристроил обоих блудных сыновей на эти скромные должности в память своего ученичества в гостинице «Голландия». Богатый друг признал своего промотавшегося друга, а немец-трактирщик принял участие в двух нищих соотечественниках. Вот два поступка, из-за которых многие, пожалуй, сочтут эту правдивую историю за роман, но были зачастую похожи на вымысел, тем более что в наши дни вымысел всячески стараются сделать похожим на правду. Фриц, служивший в банке на жалование в 600 франков и Вильгельм, работавший бухгалтером на том же окладе, скоро убедились, как трудно жить в таком чересчур разгульном городе, как Париж. Поэтому уже на второй год пребывания в столице Франции в 1837 году Вильгельм, недурно игравший на флейте, стал зарабатывать, чтобы не жить впроголодь в оркестре под управлением Понса, а фрицу, чтобы повысить свой заработок, Оставалось одно — применить финансовые способности, присущие ему как вирсловскому отпрыску. Несмотря на всю свою усидчивость, которая, правда, мешала даровитость, он добился жалования в две тысячи франков только в 1843 году. Нужда превосходная мачеха, она научила обоих молодых людей тому, чему не смогли научить их матери, пережливости, знанию людей и жизни, Под ее руководством они прошли настоящую суровую выучку, которую проходят великие люди, обычно не ведавшие радостного детства. Но Фрица и Вильгелем были самыми заурядными людьми, и потому не все уроки, которые дает нужда, пошли им на пользу. Они старались оградить себя от слишком близкого знакомства с нуждой, не хотели отдыхать на ее иссохшей груди, в ее костлявых объятиях, и потому для них она не превратилась в добрую фею Уржелу, которая уступает ласкам гениальных людей. Фея Уржела — персонаж сказки Вольтера, что нравится дамам. Старая и уродливая фея Уржела добивается согласия рыцаря Роберта жениться на ней. После свадьбы Уржела превращается в очаровательную девушку, Фея Уржева встречается также в произведениях Гюго, Нодье и в одноименной комической опере Фавара. Как бы там ни было, они поняли всю силу богатства и дали себе слово подрезать крылья Фортуни, если она когда-нибудь вновь постучится к ним в дверь. «Ну так вот, папаша Шмуке, сейчас я вам все объясню в двух словах», — закончил Вильгельм, который обстоятельно рассказывал пианисту на немецком языке свою повесть. Бруннер отец скончался. Ни его сын, ни господин граф, у которого мы квартируем, не знали, что он был одним из основателей Баденской железной дороги, с которой получал огромную прибыль. Он оставил 4 миллиона. Сегодня я последний раз играю на флейте. Если бы не премьера, я бы ушел уже несколько дней тому назад, но мне не хотелось подводить оркестр.